Глава 27. Солнечный ожог Пьяный бизнесмен, сидевший напротив меня в проходе, притворялся, что негодует. «Антре?» — спросил он стюардессу. «Антре надо подавать первым». «Да, это ваша антре, сэр», — сказала она, — «говядина». «Я не пытаюсь вас довести», — сказал он, наклонившись к стюардессе и потрепав ее по руке но я изучал французский в лицее. «Антре» — значит «первое блюдо», а мы почему-то говорим «антре» вместо «главного блюда». «Хорошо, сэр. Вы хотите главное блюдо?» — спросила она. «Ну, раз уж вы так говорите, как я могу отказать?» — громко ответил он, широко и влажно улыбаясь. «Хотите вместе с главным блюдом порцию дюарс с содовой, сэр?» Он очень надолго задумался — «Нет, пожалуйста, бокал красного. Какие у вас есть красные вина?» «Каберне и Пино нуар». «Пожалуйста, каберне и спасибо вам, прекрасная леди». Мой билет повысили до бизнес-класса, но все предлагаемые удобства пропали в туне. Я не ел говядину и курицу, не пил вино, даже не взял бесплатные наушники, чтобы посмотреть фильм с Николасом Кейджем, который показывали на маленьком экранчике у туалета». «Более того, я оказался просто слишком маленьким, чтобы по-настоящему заполнить собой широкое кресло. Сиденья в бизнес-классах проектируют с расчетом на жирных бизнесменов, а не на тощих веганов-рейверов». «Вы точно ничего не хотите?» — спросила стюардесса, наклонившись надо мной. «Апельсинового сока, может быть». «Хорошо. А что вы такое едите?» «О, это веганские равиоли». Перед выходом я приготовил веганские равиоли на своей электроплитке и убрал их в банку из-под томатного соуса. Я ел их пластиковой вилкой, которую стащил из ресторана в аэропорту. Самолет летел в Сан-Франциско, где я собирался выступить на рэве с «Янг American Примитив», «Марком Фариной» и «Доком Мартином». «Мисс!» — крикнул пьяный бизнесмен-стюардессе — «Это Каберне не очень хорошее. Можно мне пина?» «Конечно, сэр», — ответила она и забрала его бокал. Он посмотрел на меня. «Зачем пить плохое вино, а?» — сказал он, пьяный и радостный. Я улыбнулся, не зная, что ответить. До того, как стать трезвенником, я не знал, в чем разница между Каберне и пино Нуар. Я тогда пил пиво и водку». Мне было все равно, какими пиво и водка были на вкус, мне просто нравилось, что я от них пьянел. Вино всегда казалось мне похожим по вкусу на слишком густой сироп, и его нужно было выпить слишком много, чтобы опьянить. Я продолжал улыбаться бизнесмену робкой веганской улыбкой, надеясь, что он перестанет со мной разговаривать. Вчера я ездил на север Коннектикута на озеро с Полом Ли и нашим приятелем Тарквином, фанатом хоккея и сыном латвийских эмигрантов. Ли никогда не катался на водных лыжах, поэтому мы начали его учить. «Откуда вы вообще знаете, как кататься на водных лыжах?» — спросил он, когда мы все были на моторной лодке. «Вы же лузеры». Мы выкинули его за борт с парой водных лыж и сказали, что не пустим обратно на лодку, пока он не научится на них кататься. Он все падал и падал, удивляя нас своей полной неспособностью даже выпрямиться на лыжах. «Хорошая попытка!» — крикнули мы, когда он снова упал вниз лицом. «Ты почти встал!» В конце концов, он все-таки сумел встать прямо, пусть и ненадолго, и мы решили пустить его обратно. Чем хорошо было расти в Дарийне, так это тем, что у всех моих друзей были богатые родители. А богатые родители обычно имели хорошие яхты и моторные лодки. Я вырос, видя, как маме приходится одалживать деньги, чтобы купить еды. Но потом ехал на велосипеде на Лонг-Айленд-Саунд и проводил немало времени на яхтах родителей моих друзей. Я был единственным бедняком, знакомым многим моим друзьям, так что, приглашая меня к себе домой и на яхты, они особенно, не напрягаясь, проявляли милосердие. Пол тоже вырос бедняком, но у его дяди был дом на озере в Нью-Тауне, штат Коннектикут, и мы ездили сюда кататься на водных лыжах еще со школы. День уже шел на убыль, так что на водных лыжах прокатился Пол, потом Тарквин, а когда солнце село — Я прыгнул за борт для того, чтобы прокатиться в последний раз. «Кинь мне бодиборд!» — крикнул я Тарквину. Тот бросил его над моей головой. «Плыви, обезьяна!» — крикнул он. Я доплыл до борда, держа в левой руке фал. Когда я взялся за него, катер медленно отплыл, натягивая трос. Когда он достаточно натянулся, я показал рукой «Окей» и приготовился к тому, что сейчас... «Лодка дернется вперед и вытянет меня из воды». Но пол лишь чуть-чуть прибавил скорости, потащив меня вперед. Я смеялся, глотая озерную воду. «Быстрее!» — крикнул я. Он добавил еще примерно одну милю в час, таща меня по воде, как червяка на крючке. В конце концов, он все-таки решил дать по газам. Моторная лодка рванулась вперед, и я скакал по прозрачной, как стекло, воде на скорости 20 миль в час — примерно в дюйме над ее поверхностью. Я протянул руку и коснулся воды. Мои пальцы прорезали ее, словно маленькие лезвия. Я показал полу поднятый вверх палец, что значило быстрее. Он разогнался до 25 миль в час. Я снова дал тот же самый сигнал. 30 миль в час — это уже довольно опасная скорость для бодиборда. Я во все горло пел «Pay Тукам группы Бэт Brains» и летел над водой. То была чистая, незамутненная радость, рейв на озере. Я снова показал Полу большой палец. На 35 милях в час руки уже начали выкручиваться из плечевых суставов, и я скакал по воде позади лодки. Счастье пронизывало меня, и я хотел еще. Я поднял руку и сжал кулак, что значило «Езжай так быстро, как получится». Пол еще немного прибавил скорости. Я потряс кулаком, и он выжил максимальную скорость, на которую была способна моторная лодка — 45 миль в час. Я орал. Счастье взрывалось во мне, словно бог и диско. Я поднял руку и начертил в воздухе круг «Развернись, чтобы я подпрыгнул на волне». Пол начал поворот, и в этот момент мой бодиборд подпрыгнул, Меня снесло с борда, и я поскакал по поверхности озера на скорости 45 миль в час, словно пущенный вдоль воды камешек в купальном костюме. Я катился по воде безудержно хохоча и в конце концов все-таки погрузился. Я поднял руку над водой и показал пальцами «Окей». «Если ты упал, ты обязательно должен показать водителю лодки, что с тобой все хорошо. Катаясь на водных лыжах, Запросто можно сломать ребро, конечность или шею. Вода вроде бы мягкая, но она отправила в реанимацию кучу ребят из пригородов. Лодка подплыла ко мне. «Это было офигенно!» — крикнул я. «Давай еще раз!» «Уже темнеет, пора домой!» — сказал Пол. «Нет!» — закричал я и поплыл к фалу. «А ну живо в лодку, салага!» — заорал Пол, и я расхохотался еще громче. Я подплыл к лодке и сел на скамейку на корме, завернувшись в полотенце. Мои руки и ноги тряслись. Когда Пол направился к пристани, я скинул полотенце и опять спрыгнул. Он развернулся. «Хочешь добираться до дома вплавь, тысячи чертей?» — строго спросил Пол. «Нет, сэр», — ответил я, забираясь обратно в лодку. Солнце балансировало на горизонте, но воздух был еще теплым. Я обгорел на солнце пах водорослями, а желудок был полон грязной озерной воды. я еще никогда не был так счастлив сказал я хотите мороженого с горячим фаджем спросила стюардесса пьяного бизнесмена тот задумался да с шоколадом и клубничным соусом решил он о и еще дюарс содовой». электродов для дефибрилляции вам не надо хотел спросить я. «Немного интерферона для ваших метастазов, сэр!» Я самодовольно сидел, представляя, как он страдает от ожирения, диабета, рака и сердечных болезней, причем одновременно. «Боже, за что?» — воскликнет он на своем смертном одре. «Это же несправедливо!» Пять стопок виски с содовой, два бокала вина, самолетная говядина с жирной яичной лапшой и кучка мороженого с шоколадом и клубничным соусом. О, как посмела судьба наказать его за такую праведную жизнь! Я знал, что думаю как мудак, так что отвернулся к окну, чтобы не смотреть на бизнесмена с заляпанным мороженым подбородком. Мы летели над скалистыми горами. Долины исчезли во тьме, но заходящее солнце падало на горные пики. Некоторые из них еще были покрыты снегом. Я достал CD-плеер наушники и сумочку с дисками и начал их перебирать. Чтобы послушать. Ника Дрейка, Крафтверк, Юту, Дебюси, Заклэш, Клэш, Бурма, Дворжака, Зе Club, Брайана и Дэвида Бирна, Рокси Мьюзик, Гершвина. Ладно, пусть будет Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Я поставил диск в плеер, и нажал пуск. Заиграла музыка, тихая и знакомая. Я тысячу раз слышал рапсодию в стиле блюз, и она всегда меня изумляла. Сначала такая скромная, потом вдруг очень пафосная. Она была прекрасной, яркой и пугающей, старой и новой, европейской и американской. Иногда музыка напоминала Дебюси, иногда Островинского, а иногда Нижний сайт в 1910 году». «Рапсодия в стиле блюз» была квинтэссенцией Нью-Йорка в искусстве, но при этом она еще и повествовала о переезде с Востока на Запад, из Старого Мира в Новый. «Я летел над горами на скорости 600 миль в час, и Запад был далеко внизу, у меня под ногами. Мир даже не замечал меня или кого-либо еще из нас. Мы измеряли Землю и разрывали ее. Строили здания орошали бесплодные долины, но Земля... Практически не замечала нашего присутствия. Мы измеряем время десятилетиями, а Земля — миллионами лет. Мы просто крохотная точка. Я — крохотная точка. Почему-то это не стало поводом для экзистенциального отчаяния. Моя незначительность ощущалась как невыразимая легкость. В конце концов, мои клетки и молекулы окончательно падут жертвами энтропии и распадутся. Они превратятся в эфир, никак не связанный с моим существом. Когда-нибудь я умру и снова растворюсь в горниле, в котором сформировался. Моя кожа все еще не отошла от солнечного ожога, полученного на озере. Но земля подо мной запекалась на солнце в течение сотен миллионов лет. Я смотрел на темные горы, прислонив лоб к холодному пластиковому иллюминатору. Рапсодия в стиле «блюз» закончилась» я снова нажал пуск, пытаясь удержать в себе трансцендентное чувство. Вчера я пули несся над водной гладью озера, а сегодня я лечу над горами, сидя в металлической трубке. Если бы я слишком тщательно задумался над рапсодией в стиле блюз, то пришел бы к выводу, что никогда не напишу ничего, что хоть отдаленно приблизилось бы к ней по красоте и величию. Но я мог сидеть есть веганские равиоли и слушать самую идеальную музыку, когда-либо написанную, разглядывая американский Запад в маленькое окошечко. Позже я поел веганской еды с друзьями в Сан-Франциско, отработал диджейский сет на потрясающем рейве, с восхищением разглядывая тысячи людей, вскидывающих вверх руки под светом прожекторов и лазеров. Но ничто не сможет сравниться с красотой рапсодии в стиле блюз в «Сумерках» над высокими темными горами».